Глава четвертая Не успела Дарья добраться до ближайшего свободного компьютера в Фиштауне, как телефон у нее в кармане зазвонил. «Морозова!» — услышала она раздраженный голос Веры. «У тебя в вип-зале проблемы. На двух пассажиров первого класса заказа нет. Срочно разберись!» «Я поняла. Сейчас сделаем». Даша нажала отбой. Совсем, что касается пассажиров ВИП, ей пока сталкиваться не приходилось. За таких клиентов отвечала отдельная служба. Судорожно пролистав контакты, в своем телефоне она нашла номер ВИП-менеджера. — ВИП, Георгий. — Добрый вечер. — Жора. Обрадовалась она знакомому голосу. — Это Даша из перевозок. о О-о-о! Интонации неисправимого дамского угодника моментально стали игривыми. «Неужели небо упало на землю, и ты позвонила мне, дорогая?» Георгий, сейчас не до шуток. Даша взволнованно облизнула губы и удобнее перехватила телефон, выскальзывавший из вспотевшей ладони. «Пришли два пассажира первого класса на Бангкок. У них не заказан вибзал. «Как не заказан?» Жук стал серьезным за долю секунды и, не отключаясь, рванул с места. «Мы на все одиннадцать человек заявки подали. Я проверял». «Я не знаю». «Дарья растерянно пожала плечами. Сделай там что-нибудь». Георгий с досадой нажал на служебном мобильном отбой и полетел вверх по лестнице ко входу в вип-зал. «Нет». «Сегодня точно худший день в его жизни. Все летит вверх тормашками и кувырком». У стойки ресепшн действительно в недоумении стояли два пассажира. Солидный мужчина, его лицо было Георгию знакомо, и красивая дама, на которую он очень старался не пялиться. Оценив ситуацию, Жора понял, что клиенты еще не успели ни разозлиться, ни испугаться и пока настроены вполне лояльно вот и надо их чего бы это ни стоило в таком состоянии удержать добрый вечер он изобразил на лице радость все мысли не связанные с работой тотчас же вылетели у него из головы счастлив вас видеть меня зовут георгий вип менеджер авиакомпании добрый вечер георгий мужчина взглянул оценивающе и кажется тоже Узнал Жору в лицо. Нас тут, как видите, не пускают. Прошу прощения. Жук сделал знак. Все в порядке агенту на ресепшн. Проходите, пожалуйста. Клиент царственно кивнул и последовал за Георгием. — Могу я увидеть ваши билеты? — попросил Георгий. — Конечно. Благодарю. Жора неторопливо спускался вниз по лестнице, вчитываясь в маршрут квитанцию. Господин со своей дамой и скромным эскортом в лице одного охранника, тащившего чемодан, степенно шел следом. По мере того, как ступенек оставалось все меньше, Георгий понимал, что с его собственным самообладанием происходит то же самое. В документе он обнаружил фамилию одного из членов совета директоров родной авиакомпании, поэтому и лицо ему было знакомо. Господина Ривмана он уже провожал, но самое ужасное. Там были подтвержденные места в первом классе на сегодняшний рейс Москва-Бангкок. Тот самый рейс, в котором список пассажиров первого класса был уже полным, ровно 11 человек. И никакого господина Ривмана Это он помнил твердо. Среди них не значилось. Георгий постарался успокоиться и ничем не выдать растерянности. Главным сейчас было не позволить клиенту паниковать и вовлекать в решение проблемы сильных мира сего. От генерального директора компании до министра транспорта России. Сначала нужно попробовать разобраться собственными силами. — Если желаете, — заговорил он, — я провожу вас в зону отдыха или в ресторан-вип-зала. — Как вам угодно. А сам пока зарегистрирую ваши билеты и багаж. — Прекрасно. Ривман достал из кармана паспорта и с улыбкой протянул их Георгию. — Регистрируйте. — А дорогу в ресторан мы и сами найдем. Не в первый раз вылетаем. Ривман удалился, а жук оставив охранника с чемоданом около стойки регистрации вип-зала и, всучив ему визитку с номером своего мобильного телефона, со всех ног помчался в общий зал. Нужно было немедленно разобраться в том, что это за билет и как действовать дальше. «Лена!» — на ходу он набрал номер своей напарницы. «Я в общем зале, у нас проблемы. Будь в зоне регистрации vip как только освобожусь, прибегу». «Хорошо». Услышав по голосу, что Георгию сейчас не до объяснений, вопросов она не задала. — И сделай срочно еще две заявки в ВИП-зал на рейс Бангкок-Ривман. Плюс один — пассажиры уже в зале. — Сделаю. Не беспокойся. Георгий несся по аэропорту со скоростью реактивного самолета, старательно огибая неповоротливых пассажиров и их перегруженные чемоданами тележки. Чтобы не нарываться на недовольство стоящих в очереди перед кассой людей, он прошел в зону персонала за аквариумы и незаметно передал маршрут квитанции старшему агенту-кассиру. «Что это?» Не отрываясь от компьютера, Татьяна придвинула документы к себе. «Это, Танечка, наше все!» Георгий наклонился к самому ее уху, член совета директоров авиакомпании, с билетами, но без брони. — Проверь, пожалуйста, как это могло случиться, сколько времени нужно? Хотя бы десять минут. Видишь же, очередь, тань. Если мы его не отправим, нас всех уволят. Татьяна махнула на него рукой, и он послушно отступил на полшага. Впрочем, если отправим, продолжил он полушепотом «Уволя тоже придется снимать с рейса двух других пассажиров первого класса». «Жора! Вечно ты со своими глупыми шутками!» Георгий тяжело вздохнул, подумав, что на этот раз даже не думал шутить и отправился искать Дашу. «Дашунь! Солнце мое!» Он подкрался так незаметно, что от его голоса она вздрогнула. «Неужели я упустил момент?» когда тебя выгнали с регистрации. И в чем же ты провинилась, слушай, Жорик? Даша невольно улыбнулась, хватит поясничать. — Сам-то ты тоже недолго в агентах просидел? Что там у вас случилось? — Ничего. Пришли два лишних пассажира первого класса на твой Бангкок, а в остальном — солнце мое. Господи — Господи! Даша испуганно заморгала. — Рассказывай!